Глава 59. Далила. Подчас слухи действительно содержат в себе долю правды. Хорошо известно, что у Клерии, помимо видимой надземной страны, есть и скрытая подземная. Бытует гипотеза, что древние туннели и катакомбы, пронизывающие городское чрево, являются наследием какой-то утраченной цивилизации. Однако так ли это все еще не установлено? о расцвете клерии и предпосылках к этому. Герман Фолз Занималась холодная зимняя заря, из тех, когда ночью сон утягивает в невообразимые глубины, откуда совсем не хочется выкарабкиваться. Поднять себя, вялую и разбитую с кровати, было трудно. Набрякшие веки не поднимались, в голове все затянуло поволокой, Пока сестры ворочились и нежились в своих уютных коконах, я отправилась исполнить обряд. После моей прошлой жизни возможность принимать ванну я исключительно ценила. Красные руны поверх выложенных плиткой стен нагревали баки с водой. Ночная сорочка сползла с моего тела, как сброшенная кожа, соскользнула по изгибам, вручая меня во власть пара, что обволок и скрыл мой изрезанный рубцами храм. Я прошлась губкой по коже, очищая главное святилище, а затем достала спрятанную бритву и вместе с кровью выпустила из тела разъедающую ненависть к самой себе. Истончаясь, она закручивалась в воде и утекала прочь из глаз, унося с собой опьяняющую тоску. Где-то уже после обеда Я устроилась с косилудой в отдельной читальне. Как вдруг из-за двери послышались переполошенные голоса. «Постойте! Вам сюда нельзя!» «Где она? Где Далила?» Меня моментально встряхнуло, и я бросилась в коридор. «Я здесь! В чем дело?» За дверью мне предстала юная послушница. Уже сестра, но еще не мать. «Извините, мать Далила! Я как только не пыталась его остановить, но он настойчиво требует вас!» На одном дыхании протараторила девица. Волнение и растерянность были на лицо. За ее спиной возвышался некто в благородных одеждах. Ее яркие цвета померкли из-за грязных брызг и снега. Он повернулся. Этого лица мне не забыть никогда. «Эрефиэль!» Я опустила глаза и увидела у него на руках женщину, мертвую, как показалось по застывшему выражению. Ночная рубашка придавала ей сходство с призрачной невестой. Взгляд был устремлен в никуда. Нору в этой несчастной я узнала не сразу. «Что стряслось?» Я бросилась к юной сестре и Нефилиму. «Не знаю. Родители говорят, на нее напали в Басксине». Я потрясенно округлила глаза. «Горожане? Соседи?» Он помотал головой. Его взвинченное состояние передавалось и мне. Кто-то чужой. Все было спланировано. Ее хотели покарать. «Нора, слышишь меня?» Молчание. Я вопросительно посмотрела на Эрифеля. Она в ступоре с тех пор, как ее нашли. Я дотронулась до лба Норы. «Да она ледяная!» И тут же повернулась к юной сестре позади себя. «Как твое имя?» Она слегка растерялась. «Джейн!» — пролепетала бедняжка. «Джейн, беги найди мать Маргарет. Скажи, что привезли девушку с переохлаждением. Пусть подойдет в перевязочную для прихожан в восточном крыле». Джейн кивнула и, собравшись, как велело положение, умчалась за лекаршей. «Я прежде хотел согреть ее у себя дома». «Правильно сделали, что не стали. Могли бы только навредить». Эрифиэль кивнул. «Расскажите все, что знаете», — попросила я, устремляясь с ним по коридору. В перевязочной был под рукой скромный набор врачебных инструментов. Несмотря на то, что в дороге Эрифиэль закутал нору в плащ, рубаха все равно промокла от растаявшего снега. Я разрезала ее, обнажая тело. Эрифиэль сидел на стуле в углу, уставив глаза в стену и вел свой рассказ. Путь занял дольше ожидаемого. Нору пришлось закрепить в седле и скакать в клерию осторожно. При взгляде на то, что осталось от ее тела, у меня все внутри переворачивалось. Левую руку и ногу отрезали чуть ниже локтя и колена. Обожженных правых не было по плечо и бедро. «Лучше бы она испепеляла меня взглядом», — думала я. Лучше бы смотрела злобно, обреченно, тоскливо. Хоть как-то, но неподвижные фарфоровые глаза таращились мимо, и от этого ныло сердце. Изуродованная Нагая с нимбом перепутанных каштановых волос вокруг головы и обнаженные небольшой грудью на некогда солдатском теле нора поневоле вызывала слезу. «Кто же ее так?» Эрифиэль молчал, И молчание это красноречивее слов повествовало о его скорби. Наконец дверь распахнулась. От увиденного мать Маргарет воззвала к владыкам. Она явно не ожидала, что все так плохо. Быстро стряхнув оцепенение, старая монахиня выпроводила Джейн. Та еще пыталась одним глазком уловить священную ноготу норы. «Она вообще жива?» Спросила мать Маргарет, отворачиваясь. «Жива, но получила сильное переохлаждение». Она кивнула и стала кутать нору в свое личное покрывало. Несчастная и бровью не вела. Лишь губы подрагивали, и то непроизвольно из-за холода. Мать Маргарет четко определила причину ранений, заключив, что с другими увечьями они не связаны. «Да чего кошмарная участь постигла эту девушку?» — Молюсь, чтобы владыки ее благословили и отныне берегли от зла! — причитала монахиня, накрывая лоб норы теплой мокрой тряпицей. Джейн вскоре вернулась с кружкой теплой воды и по чуть-чуть стала вливать ей в горло. Через какое-то время нас с Эрефиелем вызвали в кабинет матери Винри объясниться. Холодно его встретив, наставница не помедлила перейти к упрекам. «Вам известно, что без сестринского приглашения входить в церковную обитель не позволяется, тем более мужчине». Мы с ним стояли у противоположного края стола, в знак уважения не смея сесть. «Не сочтите за дерзость, мать Винри, но состояние норы требовало действовать быстро. Я считал, что ради ее жизни правилами можно поступиться». «Теперь вы у нас решаете, что можно и нельзя?» Хлопнула она кулаком по столу. «Честное слово, Эрифиэль, не будь вы сыном госпожи Имри и Белого Ястреба, я имела бы полное право отдать вас под стражу». Нефилим сжал зубы, не давая себе ответить резкостью. «К тому же, как не прискорбно, бедной девочке уже не помочь». Сознание отделилось от тела. «Не знаю, что она пережила, но такое никому не вынести». Мать Винри с усталым вздохом откинулась на спинку кресла. «Может, ей лучше остаться в нынешнем состоянии?» «Не лучше!» — перебил Эрифиэль. «Что, простите?» Он перевел дух, собираясь с мыслями. «Никому, ни одной душе на свете не сравнится с Норой в силе воли. Она не сдастся!» «Вы ее видели?» «Я не сомневаюсь, что ее воинская слава полностью оправданна!» Но какое существование ждет Нору, даже если она придет в себя?» Это был удар под дых. «Мать Винри!» — ужаснулась я. И Рифель тоже не стал отмалчиваться, но ему держать невозмутимое лицо было привычнее. «При всем уважении вы не знаете, о ком говорите. Нора всегда добивается своего, как бы трудно ни пришлось». Впервые на моей памяти мать Винри рассмеялась, даже как будто с задором. — Опомнитесь! У нее нет рук, нет ног. Как ей вообще себя обслужить? Или предлагаете к той, у кого нет будущего на всю жизнь, представить сестру? Нора даже заговорить не сможет. А если чудом выйдет из ступора... Конец фразы развеяла в воздухе. Настоятельница убежденна твердо замотала головой, но поджатые губы выдали тень сожаления. — Нет, прошу простить, но мы не в силах ей помочь. Точку в ее словах поставила свинцовая тишина, лишь подчеркивая, что выхода нет. — А если она побудет со мной? — предложила я. Мать Винри прищурилась, уже готовясь отказать в просьбе. — Я все равно прикована к церкви, и не могу никуда поехать, а раз так, то буду исполнять долг с беспрекословным усердием, тем более долг праведный». Мать Далила, «Знаю, у вас золотое сердце, но я не доверю вам безнадежную больную. Лучше помогайте тем, кому это необходимо». Нори и необходимо», — стояла я на своем. Мое непривычное упрямство явно ее смутило. Я мать, и должна протягивать страждущим руку помощи. Нельзя отказывать Норе, каким бы тяжелым ни было ее состояние». Стиснув зубы, настоятельница с притворной улыбкой повернулась к Эрифелю. «Каковы же ваши, генерал, соображения?» Тот перевел взгляд на меня и обратно на нее. «Полагаю, я не ошибся, когда взял Далилу под свое покровительство». Мать Винри недовольно хмыкнула, но все же сдалась. «Что ж, ладно, о Норе позаботится мать Далила. Распоряжусь выделить вам один из наших домов для больных». От этой новости у меня занялся дух. «Но при одном условии» — вернула она меня с небес на землю. «Если через пять месяцев Нора не выйдет из зацепенения, я запрещу тратить на нее время».